Смотрелся он при этом как циркач-ветеран, решивший на старости лет отчебучить простенький трюк, до да позорно промахнувшийся мимо колец. Смотреть, впрочем, на Ларафа было некому, да и сам кладоискатель плохо отдавал себе отчет в происходящем. Голова его оказалась куда ниже задницы, повязка съехала на шею, подбородок ободрался об бревно, а по лбу хлестнуло нечто приторно невесомое, то ли паутина, то ли волосы мертвеца. Ну а в следующий миг правая нога Ларафа хрустнула под тёплым, твёрдым, тяжёлым катунцом. Стоило ему помедлить ещё совсем чуть-чуть, и катунцы превратили бы обе его ноги в фарш с костяной крошкой. Но Лараф, сдавленно вскрикнув от боли, разжал пальцы и сравнительно благополучно провалился вниз. Там, чуть ли не по горлу в воде, он пролежал до утра. Временами обмирая от толчковой боли, которая рождалась в сломанной ноге и быстро поднималась вдоль позвоночника к мозгу. С рассветом Лараф обнаружил гроб покойника и книгу в позолоченном коробе. Оторвать кору от баронского нагрудника он не смог. Ему удалось лишь извлечь саму книгу, заключенную в оклад из дерева, которая непостижимым образом оставалась нетленным многие десятки лет. Стоило ему взять книгу в руки, как боль сразу ослабла. Лараф съел двух больших лягушек, которых нелегкая занесла в склеп. Потом он полдня барахтался в жиже, пытаясь вылезти наверх, пока наконец ему не удалось проделать это при помощи грамотно вкопанной под углом крышки гроба. Теперь Лараф сидел верхом на той же самой крышке. Он размышлял о том, что четыре года назад Мог выбраться совсем другой склеп. Возможно, в нем действительно отыскались бы пара пригоршней драгоценностей, а возможно, самосрабатывающий механизм, взведенная двуострая секира на упругой рессоре, которая расколола бы его череп надвое, как только он Лараф полез бы на ощупь под землю. Такую картинку он видел позже в семи стопах Людовика Окова. Зверда и Шоша Бегло переговаривались на Харренском. Лараф не разбирал практически ничего. Наконец Зверда сказала: "Вот что, юный мерзавец. Ты можешь себе позволить не знать ничего из того, что знает Гнор, но ты должен хотя бы научиться носить меч и держать в руках столовый кинжал с вилкой". «Ну уж вилку-то я видел", фыркнул Лараф. "К тому же, как и любой дворянин, я умею носить меч". "Да". тем меньше времени займет твое обучение. Как уже понял Лараф, чита баронов Маш Магарт по какой-то причине предпочитала не останавливаться в постоялых дворах. Две ночи они провели в лесу, специально забираясь в глушь по подходящей просеке. При этом Лараф спал в повозке под присмотром телохранителей, а зверды и Шоша на всю ночь исчезали. Сейчас, несмотря на то, что едва минул полдень, Они вновь разыскали Санный отводок и углубились в лес. Снега здесь почти не было, но громоздкая повозка шла тяжело. Просека представляла собой частую через полосицу заснеженных ухабов и рытвин. Телохранители расседлали лошадей, задали им корму, а сами занялись костром и обедом. Барон без стеснения зевая во всю пасть, прохаживался вокруг зверды и ларафа. помахивая змея живым бичом. Цепь была сложена втрое и прижата ладонью барона к древку, и все равно Лараф поглядывал на нее с опаской. Вот этот меч называется салонным. С ним чиновники ходят на службу, на торжественные приемы. по желанию его можно взять на свидание к женщине или мужчине. Зверда положила перед Ларафом куцые ножны на замысловатой перевязи расшитый золотыми кущами. Вытянутая рукоять меча с большим фальш-бриллиантом в яблоке была почти такой же длины, как и клинок, спрятанный в ножнах. Насколько мне известно, на гнорра фактически не распространяются правила этикета, а на других офицеров свода распространяются лишь частично. Но лакха обычно им следует, кроме тех случаев, когда он одет по особой легенде. В Своде обожают переодевания, ты должен это всегда учитывать. Как бы там ни было, я ни разу не видел лакхи во дворце или в совете Шестидесяти бессалонного меча. Если ты несколько раз подряд забудешь его нацепить, это может вызвать подозрение. кивнул. Этот меч, продолжала Зверда, — тебе не пригодится. Это обычное оружие морских офицеров. Офицеры свода вооружаются такими только в том случае, если им по служебной надобности нужно предстать перед посторонними в обличии морских пехотинцев. Она выложила на шубу второй клинок, побольше первого и поскромнее отделкой, в ножнах обшитых кожей. Далее. Настоящего облачного клинка у нас нет. Ими вооружены старшие офицеры свода, аррумы и парарценцы. у тебя, как у гнора, такой тоже будет. Ходят слухи, что у Лахи есть еще какой-то особый двуручный меч. Будем надеяться, что ни облачного клинка, ни пресловутого двуручника тебе таскать с собой не придется. Но на крайний случай мы покажем тебе, как надеваются обычные ножны двуручного меча. А облачный меч носится так же, как и обычный офицерский, так что его ты сможешь опробовать на этом. Звердоткнула кожаные ножны. Эх, невидаль, подумал Лараф, но промолчал. А теперь надевай салонный меч, приказала Зверда. Лараф взял ножны. Вместо двух пар привычных ремней с пряжками к ножным были прикреплены аж четыре пары, причем пряжка была положена только одной. Лараф покрутил их так и эдак, вроде бы сообразил, что к чему, завязал одну пару ремней на плече, Другую застегнул на поясе, но еще две пары оказались настолько коротки, что свести их на груди, как он рассчитывал, оказалось невозможно. А ведь средний столичный вельможа куда толще. Без Бесценью улыбки покачала головой зверда. Лараф виновато втянул голову в плечи, ожидая, что сейчас на него обрушится очередная медвежья затрещина, ввергающая в беспамятство. Пожалуй, он даже надеялся на это, но не тут-то было. Зверда молча наблюдала за ним. Пришлось совлечь с себя модную несграбную сбрую и начать все сначала. Баронесса вздохнула. Так и быть, подсказываю. Яблоко салонного меча должно находиться справа на уровне подмышек. Если это не наведет тебя на добрую мысль, можешь считать, что твой эрхангнорат закончен. И что тогда? Крысылсулаф Пойдешь пешком домой, скажешь отцу, что передумал. Тут только Лорав сообразил, что понятия не имеет на каких основаниях с точки зрения отца и людей из крепости он потащился с чужеземцами в столицу. А что, кстати, вы сказали отцу? Мы? Да почти ничего, зверда лукаво прищурилась. Сказали, что полностью одобряем твое намерение и что действительно поможем тебе попасть на прием к княгине. Еще сказали, что с нами ты будешь в полной безопасности. А какое у меня было намерение? Никакое у меня было. А каково было мое намерение? Привыкай. Гнор, в отличие от тебя, владеет варанским, так что позавидовал бы и сам Шеток Слогин. А отцу ты сказал, что подружился с нами во время поездки к могиле барона Санкута, что мы раскрыли тебе цель нашего визита в Варан, и что под эту дудку Можно раскрутить княгиню на такие заказы, какие в другие времена не могли присниться. Дескать, сейчас ко двору слетаются подрядчики армии и флота со всего Варана, и каждый будет доказывать полезность своего товара. Начнут, например, нахваливать достоинства зажигательных смесей для огневержцев. А вам это как раз невыгодно, потому что огневержцев в Варане переизбыток. Другие будут уверять, что в современной осадной войне все решают хорошие землеройные и скоробойные машины, а их делают в фнагеме, и куча денег вновь пролетит мимо вашей семьи. В общем, можешь утешиться тем, что врать тебе не пришлось. Все это правда насчет ваших интересов. И, кстати, когда ты попадешь в тело Теллогнор, то действительно сможешь помочь не только нам, но и своему папаше. Я смотрю, этот довод тебя не вдохновил. Звердо полоснула Ларафа серпом ироничной ухмылки. Не вполне заслуженно. Отца Лараф все таки уважал, да и за семью родил. Но как-то это было все не ко времени. Понятно, кивнул кандидат в гноры, из глубочайшей, проникновенной вдумчивостью уставился на перевязь салонного меча. А, понятно, воскликнул он снова. Через четверть часа но продемонстрировать сообразительность Ларафу помешали